«Бегство пленных или история страданий и гибели поручика тнгинского пехотного полка михаила лермонтова памяти брата николая часть первая. высочайший смотр войск лагерного сбора гвардии в 1835 году происходил 6 и 7 июля 8 был произведен примерный против мнимого неприятеля маневр а 9 вечером курьеры от главной императорской квартиры уже развозили по штабам копии высочайшего приказа. В этом году монаршие милости, очевидно в возмещении прошлогоднего неудовольствия, достались почти исключительно кавалерии. Дежурившие по штабу у Петровской бригады, временно исполнявший должность адъютанта, высшее начальство поспешило отбыть вслед за главной квартирой. Поручик Самсонов прочел перечень этих монарших милостей с довольно кислой гримасой. Преображенскому полку, мундир которого он носил со дня выхода из школы, интересы которого не могли быть ему безразличны, потому что им командовал родной его дядя и благодетель Николай Александрович Исленьев, его преображенскому полку, никакого внимания в приказе выказано не было. «Первой легкой гвардейской кавалерийской дивизии, лейб гвардии гусарскому полку», читал Самсонов, и его лицо принимало все более и более брезгливое выражение. За твердое знание службы, исправное состояние людей, их взводов и точное понимание маневра объявляется высочайшее благоволение флигеля-дьютанту, поручику графу Броницкому, корнетам, князю Ветгенштейну, князю Вяземскому Александру, князю Вяземскому Николаю и Лермонтову. — Лермонтов? У Самсонова даже брови приподнялись удивленно, как будто он прочел в приказе явную бессмыслицу. Присутствие такой малозначительной фамилии в перечне столь блестящих имен показалось ему лично оскорбительным. С ленивым зевком он выронил из рук печатный листок. «Сними копии», — приказал писарю, и, зевая и потягиваясь, вышел из помещения. По природе своей человек аккуратный и исполнительный, Самсонов, тем не менее, во многом допускал для себя послабления, которых не потерпел бы для других. Откровенное попустительство дядюшки за все время службы в полку и главным образом за время последней польской кампании, о которой он иначе не вспоминал, как о самом приятном времяпрепровождении, внушило ему глубокое убеждение, что для него Самсонова существуют иные, чем для прочих, мерки и правила. Только почувствовав мимолётное разочарование и как бы досаду по поводу вкравшейся в царский приказ незначительной фамилии Корнета Лермонтова, он точишь заставил себя вспомнить что за дни смотра и маневра он уже целую неделю не был в городе. Не скучать и не бездельничать на таком дежурстве решительно невозможно. А главное, это неизбежно помешает, как уже мешало целых восемь дней, сосредоточиться и углубиться с тем, чтобы потом побеседовать с собою в дневнике. Дневнику он придавал исключительно большое значение, считая, что только благодаря ему он может разбираться в сложности жизни и тем самым вести себя по пути усовершенствования. Поэтому, сказавшись у дежурного по бригаде «больным», он немедленно вслед за этим приказал закладывать коляску. И не прошло и получаса, как он отбыл в город. Перед заставой лакей крикнул сосна неестественно высоким голосом. — Его благородие! Лейб гвардии Преображенского полка! Поручик Самсонов! Караульный преображенец же! Сорвав с головы фуражку, вытянулся во фронт. — Бомвись! — брызнула, как сплеснутая вода. Цепь ушлатбаума, гремя, опустилась, на фоне белесы зеленого неба, качнулась и с глухим звяканием взмыла вверх длинная полосатая жердь. Кучер подался вперед на козлах. Тройка добрых исленевских орловцев рванулась и понесла. Звонко, словно скалывая камень, застучали копыта. В белом, чуть замутившемся свете, дома летели навстречу призраками. Этим летом в городском Исленевском доме шел ремонт. Там оставалась только прислуга. Семья дяди еще в мае уехала в Воронежскую деревню, и поэтому Евгений Петрович приказал, не останавливаясь, вести себя на дачу, на Каменный остров, где обычно теперь имели пребывание в свободное от службы время и дядя, и он. Не было и двенадцати, когда разгоряченные и взмыленные кони, сочно фыркая и звеня колокольцами, остановились у подъезда одноэтажного, Прятавшегося за правильно подстриженной зеленью дома, свет, мелькавший за стеклами галереи, удивил и встревожил Евгения Петровича. Что же это? Неужели дядя успел вернуться из Петергофа? Нет, невозможно. Решительно невозможно. Он поспешно выскочил из коляски и взбежал на крыльцо. Еще на ступеньках к нему кинулся камердинер Владимир, обычно разбитной и веселый, а сейчас растерянный и напуганный. За ним в раскрытых дверях толпилась вся остальная прислуга. «Слава богу, Евгений Петрович, что хоть вы-то приехали! Несчастье у нас случилось!» Самсонов испытующе посмотрел на окруживших его людей. «Что такое? Да как же! Сегодня, Евгений Петрович, весь дом обокрали! Пожалуйте, сами увидите! Мы без вас и трогать ничего не решались!» Не зная, как и на чем он сорвет досаду, Самсонов молча, вслед за болтавшим безумолку Владимиром, вошел в дом. «Вот!» «Извольте посмотреть», — торопился тот, не понимая, от отчего это Евгений Петрович не говорит ни слова. На веранду дверь утром оказалась открытой, и горшки цветочные, мы их на ночь к дверям приставляем, прочь отставлены, а этот вот. Так они здесь и валялись. Должно быть, для заглушения своих шагов вор надевался. Евгений Петрович рассеянно взглянул на грубые шерстяные носки, валявшиеся возле двери. Он даже передернулся, как от внезапного холода, от неприятной и совершенно нелепой мысли. «Зачем я уехал из лагеря? Там теперь было бы спокойнее». «Не иначе, как кто-нибудь из своих!» — вертелся около него Владимир. «Вон и сторож ничего не слыхал, и собака не лаяла. Что ж вы-то до сих пор так сидели!» — прорывая накопившееся раздражение, закричал Самсонов. «Полиции почему знать не дали? Николая Александровича, меня почему не известили?» «Как же? Ну как же, Евгений Петрович?» Теряясь еще больше, пролепетал Владимир. «С утра и к вам, и к Николаю Александровичу люди в красные посланы. И в полицию сообщенос. Розыск делали. Следы-то до самого забора идут явственно, а за забором как сгинули». «Дядя, какая неприятность!» Брезгливо поморщившись, вполголоса проговорил Семенов. «Скоты! И этого охранить не сумели. Позовите мне сторожа!» Пока ходили за сторожем, Евгений Петрович успел осмотреть обокраденные комнаты. В гостиной на столе в беспорядке были разбросаны бронзовые и фарфоровые статуэтки. Из вскрытой шкатулки были высыпаны на пол письма, и сама она валялась с поломанной крышкой. Серебряный карточный прибор, подсвечники и ковчежец исчезли. Но здесь, видимо, вор был недолго. Кроме стола, все находилось на своих местах и в полном порядке. Зато в кабинете глазам Евгения Петровича представился полный разгром. Огромное красного дерева бюро было разбито, расковырены и выдвинуты все ящики. Тут же на ковре валялось и орудие этого разгрома, большое столярное долото. Запертый на ключ портфель и копилка с серебром исчезли. На спинке кресла остался прилепленный сальный агарок, салом был закапанный стол. — Заспались, стол ломали, а они... — грозно хмуря брови проговорил Самсонов. — Сами старались! — Толпившаяся вокруг него прислуга в один голос подтвердила, что посторонний так не мог. Настойчиво просила произвести общий обыск. Самсонов, махнув рукой, приказал им замолчать. Недавнее раздражение уже успело погаснуть, уступив место безразличной и сонливой брезгливости. Ему уже нужно было делать грозный вид, заставлять себя кричать на старика-сторожа, повалившегося ему в ноги. «Виноват, батюшка-барин! Задремал малость!» Приказав на всякий случай запереть его в чулане, Евгений Петрович, с чувством исполненной и отошедшей от него обязанности, прошел в свою комнату. Холодная вода на этот раз не освежила, только стряхнула сонливость. Он подошел к бюро, от ящик достал дневник. Поверх поднимавшихся до самого окна курчавых шапок кустарника смотрел Евгений Петрович на мутное, напоминавшее снятое молоко, небо. В глазах пошла рябь, молочная гладь покрылась прозрачной и быстрой зыбью. Он тряхнул головой, освобождаясь от этого миража. Взял перо и раскрыл дневник. Писал долго. Небо за окном разгорелось и залилось желтым блеском. Шумно чирикали, наполняя утро деловитой суетой птицы. Евгений Петрович бросил перо, отодвинул тетрадь. В конце страницы было написано. Сегодня по ничтожному, случайному поводу родившаяся мысль долго не могла оставить меня. Какая странная, прихотливая судьба человеческая. Рассеянно скользящий, но зоркий взгляд сильных мира сего на мгновение остановился на тебе. Находчивый доброжелатель успел шепнуть твое имя, и твоя карьера, твоя судьба отныне и разом меняют свое направление, устремляя тебя к успехам и славе. Николай Александрович Исленьев жил на широкую ногу. Дом на Большой Морской, царившими в нем порядками и заведенным обиходом, подражал самым лучшим и богатым домам Петербурга. Помимо дома, помимо дачи на Каменном острове, в зимнее время предназначавшейся для пикников и малых охот, еще постоянно снимались от владельцев две или три квартиры по месту летних и осенних стоянок батальонов Преображенского полка. Все это обслуживалось постоянным и огромным штатом крепостной прислуги. Но в силу сугубой требовательности, выработавшейся в Николае александровича девятилетним командованием первым полком русской гвардии, эта прислуга казалась ему совершенно неудовлетворительной. Национальный патриотизм который доходил у него до того, что в доме никак не терпелась французская кухня, и которым в хорошую минуту Николай Александрович любил похвастаться, не позволял ему взять вольнонаемного дворецкого иностранца, как это тогда стало модным в столице. Воспитать же такого управителя достаточно ревнивого и строгого, и славно понимающего все его требования, из своих же людей он решительно не надеялся. Поэтому в прошлом, в 1934 году, Смотря в полку выходивших в отставку солдат, он предложил одному из них, старшему унтер-офицеру Батурину, по какому-то внезапному вдохновению, впрочем, он все делал таким образом, поступить к нему на эту должность. Батурин выходил в бессрочную с неопороченной славой толкового и умного служаки. Но, вероятно, не это заставило Николая Александровича остановить на нем свой выбор. Жгучий брюнет с курчавыми бакенбардами и плотными кольцами коротко подстриженных волос, моложавый для своих 48 лет, он чем-то брезгливой ли складкой редко улыбающихся губ или пристальным прямым и холодным взглядом невольно вызывал в памяти представление о портрете одной высокой особы. Вот это-то вместе с бравой осанкой преображенца и решило в мыслях Николая Александровича его судьбу. Он предложил ему солидное жалование при полном господском содержании, и Батурин, одетый с иголочки солдатским Георгием за лейпцик в петлице, вступил в управление многочисленным штатом и с Ленивской прислуги. Батурину, который пользовался у барина безграничным доверием, были поручены все хлопоты и расчеты с мастеровыми по ремонту городского дома. На даче он почти не бывал, появляясь там только для докладов барину. У Евгения же Петровича, всегда в своих привязанностях и симпатиях, неизменно следовавшего дяде, еще вечером мелькнула мысль поручить дальнейшее расследование этого неприятного происшествия именно Батурину. Но проснулся Евгений Петрович поздно, в одиннадцатом часу. Вероятно, от долгого писания накануне он чувствовал головную боль, хотелось курить. Если позвать казачка, придется проститься с такими приятными, так дружно заселившими это утро, мечтаниями. Он лежал, заложив на подушку под голову руку, следя мечтательно и не отрываясь за игрою солнечного света на потолке. От того ли, что оставшееся от молодого сна томление неизбежно вызывало представление о какой-то никогда не бывшей, необыкновенной женщине, и вокруг этого образа, тревожно замирая, толпились мечты, или наоборот, это томление только от того явилось, что он мечтал о женщине, но состояние, которое переживал Евгений Петрович, было приятным и волнующим, и было бы очень досадно, если бы что-либо прервало его. Он даже вздохнул, изнемогая от этого радостного томления. Тотчас же за дверью послышался осторожный кашель. «Прикажете умываться, Евгений Петрович!» — нерешительно осведомились оттуда. Мгновение было желание раскричаться и излить в брани свою досаду, насунувшегося без времени с умыванием Владимира. Но Евгений Петрович сдержался. Дневник, научивший его мыслить в манере, решительно не походившей на дядину, содержал в себе и такую недавно сделанную запись. Первейшая и главная обязанность каждого честного управителя знать прежде всего всю правду в кругу дел, порученных его видению. Слепая доверенность подчиненным равна тягчайшему преступлению против Отечества и Государя, и оправдание такому легкомыслию найти невозможно. Спуская с кровати ноги, Он уже думал, что его вчерашнее небрежение к происшествию есть тоже преступление с его стороны по отношению к дяде и благодетелю, добро которого разграблено. А кроме того, здесь налицо и уголовное деяние. Значит, он, Самсонов, пренебрегал здесь и своей прямой обязанностью подданного и военного. «Есть что-нибудь новое?» — сурово покосился он, наподававшего ему платье Владимира. «Никак нет-с, все в прежнем положении. Скажи, чтобы послали сейчас же за квартальным». Не меняя тона, распорядился Евгений Петрович и, обдумывая дальнейшие необходимые мероприятия, приступил к туалету. Полицейский офицер явился раньше, чем он успел окончить завтрак. Почтительно изгибаясь, он сообщил Евгению Петровичу в самых заискивающих выражениях, что пока никаких следов ни преступника, ни пропавших вещей полиции не обнаружено. «Я вас прошу сделать повальную обыск у прислуги», прихлебывая кофе и не слушая его, сказал Евгений Петрович. Нужно или снять подозрения с этих добрых людей, если они не повинны, или, или приняться за них как следует.